Глава 4. Красавица Аннет, которой к лицу было даже будничное платье госпожи комендантшем, так и оставшаяся на ней после известных событий на улице оружейников, вяла, больше машинально, огрызалась на скобрезные шуточки и недвусмысленные предложения, то и дело сыплющееся от разнокалиберных посетителей таверны. А то «самая пора, вечерняя, разгульная». Чтобы честным и получестным труженикам развеяться, скоротать час другой, а ту иночку в приятной компании. А тут дамочка, чистенькая, смазливая, одинокая. Да к тому же за кружкой Эля не Рома значит, надираться не хочет, так до легкой приятности себя довести. Значит, на работе. Как не предложить скоротать а? не хочет. И почему-то только после беззлобного посыла в места, неинтересные для честных и получестных тружеников, обращали внимание, что свой ростбев с кровью дамочка режет деликатно, по-господски. Да не ножиком, который в смачном петухе все тупые и с закругленными концами, во избежание лишнего вреда посетителям при поножовщинах. Нет. Паршивый кусок мяса пластался острым небольшим кинжалом с подозрительным камушком в рукоятке. По виду цены неимоверной. Черт его знает, что за камушек, но... охоту познакомиться с барышней отпадала. По неписанному закону местных трущоб, ежели деваха ест с мужского ножа, она занята тем самым типом, что ей тот нож подарил. А потому ты ее не трожь. А камушек драгоценный в рукоятку имел право втиснуть далеко не каждый, лишь тот, кто в свете или в охране самого. Не трожь трижды, если не хочешь сгнить на городской стене, зацепленный острым крюком под ребро. Так-то. Она потягивала горьковатое пиво, даже очень неплохое для заведения такого пошима, Поигрывала ручкой одолженного у Сабрина ножа. Маялась головной болью и решала для себя мучительную дилемму. Помогла она герцогине Марте? Или, напротив, подложила свинью? Боже ж ты мой, куда она опять влипла? Но почему нельзя было просто удрать из ведьминского дома? Как-нибудь найти эти врата и... Впрочем, глупости все это. Про врата ей уже рассказали. Клейма на Аннет не проставлена, чужачку они не выпустят. того и стражников там нет, без надобности. Врата заговорены. А найдется способ их пройти, если повезет разжиться амулетом или разрешением на выход от самого? Сразу за вратами канал с морской водой, где живут древние гидры. Ступишь на мост. Он заверещит, перебудет гидр. Эти сволочи выскочат и начнут плеваться огнем. Никто не пройдет. Тела у них так и остаются в воде, неуязвимы. Наружу высовываются лишь головы на длинных шеях. Срубишь одну, за пять минут вырастают две. Воины и колдуны и те не справились, что уж говорить о человеке. Много там скелетов валяется на мосту, в назидание другим наивным, что решатся покинуть славный город Некрополис. Еще прошлой ночью в тихой уютной комнатке Дюмонов, подобие которой у нее никогда не будет, ей всего-то и хотелось сбежать, скрыться с глаз долой, от анари, вновь решившего ее судьбу, от этого проклятого домоклого меча обреченности, от беспамятства, хоть и благого, как все вокруг твердили. Больше всего она боялась, что Генрих, у которого слово с делом не расходится, вызовет менталистов в дом на оружейной улице. Прямо сейчас. Если уже не вызвал. И что уже приказал бравым рейтерам, что стояли в оцеплении вокруг дома? Ни в коем случае не выпускать кружку Ань, если ей вздумается упорхнуть в ночную темень. Проверять верность своих предположений не хотелось. Зеркальца амулет жегло карман. Вот она и решилась на побег. Спасибо его преосвященству. Как же славно, по-доброму он с ней поговорил, будто благословил. А главное, сказал, что они с Анри еще встретятся. Хоть и не сразу, лет через несколько. И еще сказал «надейся». Три добродетеля христианских помянул веру, любовь и надежду эту самую. Такие люди, как Бенедикт Стрейские словами не бросаются а потому шагнула она в открытую зеркальцем портальную арку со спокойной душой, без страха и сомнений. Оставляя за спиной колебания, тягомотину рутинные жизни, жажду приключений, тоску и разочарование, и унося лишь три добродетели, что не в тягость, а в общем-то в облегчение. Открытие портала сопровождалось настолько яркой вспышкой, что ей пришлось шагнуть в проем вслепую, торопливо, боясь, что проход недолговечен. Полуослепшая она перенесла через угадываемые каким-то чутьем пару к вторую ногу и прошла несколько шагов. Но едва пятна в глазах поубавились, и на смену им начали прорисовываться контуры чего-то массивного. За спиной полыхнуло вторично. Пришлось зажмуриться. Вот черти зеленые! В сердцах воскликнул девчачий голос где-то за спиной и снизу. Аннет, приоткрыв глаза, так и завертелась на месте, пытаясь сориентироваться. «Да что ж вас так и норовит, не по-людски сюда заявиться, дамочка, тебе говорю. Стой, чудная, не крутись, а то сгримишь с лестницы, костей потом не соберешь. Аннет замерла и, наконец, сообразив, что к чему, прикрыла глаза ладонью, чтобы побыстрее привыкли к темноте. Все ясно. В Эстри сейчас ночь. Тут тоже». А ослепила ее знатно, не хуже, чем если перед глазами порох для шутихи случайно бабахнет. Явилась на мою голову, проворчал тот же голос. А ну, пока что у тебя там? С чем ты сюда перенеслась? Анет выразительно повертела в руке портальное зеркальце, ставшее вдруг на ощупь ледяным. Заодно проморгалась. Впереди была пустота. Ах нет, просто почти у ног пол обрывался. И виднелись первые ступени вниз. Она обернулась. За спиной высились массивные стеллажи, заставленные книгами в потрепанных переплетах. Виднелся дверной проем, и за ним еще стеллаж. Потолок с мощными балками угадывался, хоть и в темноте, но рядом низко. Судя по всему, ее занесло в мансарду или антресоль, вроде тех, что во флигелях для прислуги в Гаярде. Узкая лестница с вытертыми посредине ступенями начиналась буквально в полушаге. А у самого ее основания, воинственно уперев руки в боки, какая-то белобрысая малявка зыркала на нее, непрошенную гостью. О, взялась тут на мою голову, да еще с этой цацкой. Ты что ли ей есть, та самая сучка Диана? А ты что ли ей есть, старая корга-отравительница? Тотчас нашлась она, сообразив, за кого ее приняли. Я не корга, возмутилось юное создание. И бабка моя с роду коргой не была. А уж отравительницы и, и подавно. Сами упьются, микстура и меры не зная. А потом все на честную ведьму сваливают. Извинись сейчас же. Ну и ты извинись. Бывшая трактирщица не намеревалась давать спуску какому-то там недоразумению. Никакая я тебе не Диана. И уж тем более не сучка. Белобрысое создание неожиданно хмыкнуло. Что не Диана теперь вижу? Таких, как она тут немало к бабке хаживала, брезгливых аж тошнит нас и платочком затыкали. Делали вид, что вонь тут у нас несусветная. Аннет невольно принюхалась. В воздухе сладко-горчаще пахло травами. Их пучками были щедро завешаны продольные перегородки в шкафах, стены и просветы, дверной косяк. Даже с потолка что-то свешивалось. Тянуло ветхостью, с запахом, свойственным домам-долгожителям. Да еще тем самым специфичным душком старости который долго не выветривается, когда отрехлевший владелец умирает. Но вещи, скарб, все еще тут. Доживают за хозяина. Но какой-то особой воне, возможно, присущей зельеварению и ядотворению, не ощущалось. Хоть тресни. Анет пожала плечами. Вот я и говорю. Совсем уже нормально продолжила девчушка. Поправляя громадные круглые очки, то и дело сваливающиеся с хорошенького носика. Не сучка. Прости уж, чего уж там. Обозналась. К бабке редко кто из нормальных людей заходил. Да ты давай, спускайся, что ли. Нам как ни крути говорить и разговаривать теперь нужно. И ты, извини, медленно сказала Анет. Начинать знакомство со скандала не хотелось, но и без наказа да еще незаслуженно быть оскорбленной тоже. Однако хорошо, что все обернулось недоразумением. Выяснили, и ладно. Давайте дальше жить дружно. Тем более на ночь глядя. Где-то ей надо перекантоваться в незнакомом-то месте, а уж с утра думать, в какую сторону идти к новой жизни. «Тебя как зовут-то, не ведьма?» Девчонка фыркнула. При ближайшем рассмотрении оказалась она щуплой девицей лет 14, С серыми глазищами и без того громадными, а тут еще и увеличенными очками. В ветхой драной одежонке вроде балахона. Анет вдруг вспомнился преснопамятный недоучка Лир в его засаленной мантии. Впрочем, возможно, девчонке просто-напросто надеть больше нечего. Беглого взгляда на единственную комнату, служащую одновременно и кухней и прихожей, и вроде как гостиной, хватало, чтобы понять, в этом домишке царит бедность. Она проглядывала во всем И в линялых домотканных ковриках, вытертых кое-где до нити основы и в древнем, с виду столетнем, столе и трех стульях, щелястых, еле еле держащихся на ножках, и в выщербленных оловянных тарелках на единственной кухонной полке, и в перекосившихся ободках светильника под самым потолком. Впрочем, три единственных свечи в нем горели относительно ярко, а сама комната была чистейшей, словно ежедневно отдраивались половицы, оттиралась пыль и очаговая копоть, и менялись, как в лучших трактирах, полотенца рядом с рукомойником, пусть и посеревшие от времени. «Сабрина я». Стараясь выглядеть солидно, отозвалась юница. «Ведьма как есть, но не корга. Вот, я тут теперь вместо бабки. Давай, проходи, садись. А ты сама-то кто?» это осторожно опустилась на стул, на удивление крепкие даже не покачнувшийся и вдруг почувствовала, насколько устала. Груз двух бессонных ночей и хлопот над больными, и близость Анрии, и смерть Дианы, и стремление начать жизнь сызного. все вдруг опустилось на плечи. Попить не найдется. Помедлив, будто от чего-то заколебавшись, девчонка черпанула ковшом воды из бодейки, пристроенной на скамье рядом с очагом и плитой. Налила в большую глиняную кружку, буркнула. Серебра не держимся, не обессудьте. Тут только Аннет поняла, насколько иссохла и проголодалась. Одним махом осушив кружку протянула хозяйке. Еще. С что ли? Проворчала та хоть и беззлобно. Чувствуется больше для порядка. Налила, но поторопила. Ты давай, пей, пей, но особо не засиживайся. Говори желание да выметайся. Нечего мне тут. Анет вытерла ладонью рот, перевела дыхание, глянула на белобрысую. Та сердито нахмурилась, поправила очки. Левый заушник прикреплялся к оправе толстой медной проволокой, а сам раритет, похоже, достался Сабрине от той самой бабки, которую она то и дело поминала, и был явно большеват, потому что то и дело сползал. Желание? Ну да. Поддев рукава балахона и сверкнув тощими маслами, ведьмочка уселась, облокотившись на столешницу, глянула сурово. Зеркальный портал оплачивается вместе с желанием. Пришла, загадывай, получай по мере моих сил и убирайся на все четыре стороны. И живей, а то у меня к твоему зеркалу привязка. Если не исполню, чего попросишь, плохо мне будет. Черти зеленые придумали порядочки. Про Дианку мне бабка успела пересказать, но тебе ее заказ вряд ли нужен. Давай загадывай, расъявилась. Но только держи в уме, что я не все могу. Бабка три недели как померла. Силу мне отдать успела, но я с ней еще не того. Не освоилась. Могу и переборщить. Глаза её и торжествующе блеснули. Везет мне на недоучек», — беззлобно отозвалась Аннет. Щеки хозяйки так и вспыхнули от негодования, но... Промолчала Сабриночка. Видать, ей впрямь с бабкиной силы пока не очень дружила. «Ты вот что, дитя природы, приюти меня на ночь, да поесть что-нибудь сообрази». А завтра расскажешь мне, что и как тут у вас устроено, и свободно. Вернее, сказать, я свободна, потому что уйду на все четыре стороны, как ты и просишь. Вот тебе мое желание. Как раз по силам, справишься. Юное создание растерялось, почесало в затылке. Э, -э как-то чужие мне тут не нужны. Желание, твердо повторила Аннет, и кое-что вспомнив, запустила руку в карман но угад нащупала монету и с техку щедро одарил ее на дорогу его преосвященство архиепископ брякнула об стол полновесным золотом девчонка не сводила глаз из желтого кружочка с точенным королевским профилем какое же это желание промямлила нехотя это ж просто постой ночлег ты же платишь оставайся так и быть только насчет поесть особо не рассчитывай маломени желание давай говори Аннет глянула в голодные жадные глаза. «Это не плата. Подарок. Поняла?» «Что загадала, на том и стою. По правилам это?» Девчонка, поколебавшись, потянула руку к монете. отдернула, прислушалась к себе. «Вроде по правилам», — сказала неуверенно. «Ну, раз так...» Золотой растворился в недрах грубого балахона. И вскоре Анет заполучила миску чечевичной похлебки, хоть и пустой на воде, но зато согретой над очагом, И четверть подчерстевшие краюхи серого хлеба, показавшегося необыкновенно вкусным. Бывшая возлюбленная короля, чувствуя все разгорающийся голод, не чинясь, отламывала жесткие куски и макала в похлебку. Размягчить! И отмечала взглядом почерневшую весь на черенке ложки, как и старинную солонку с чьим-то почти затертым от чистки гербом в которой-то соли была щепотка. Видать, дорогая соль-то. Странно. В ведьминском доме и серебро с солью. А еще Сабрина, сидящая напротив, вдруг глянула ей за спину, сделала большие глаза и что-то зашипела сквозь зубы и дернула рукой, будто отгоняя. Она едва не поперхнулась горбушкой. На соседний стул вспрыгнули две крысы. Нет, крыс был один, но двуголовый, белый. Небольшой, с котёнка величиной, гладкий, хорошенький, красноглазый. Нет, правда хорошенький. Ведьмочка застонала от досады, видать, ожидая визга и крику, но ее гости, ничуть не испугавшись, обмакнула в похлебку очередной кус хлеба, разломила на две половинки и протянула белому чудику. То ли она была еще малость заторможена после бурного дня, то ли насмотрелась на крыс еще в трюмах отцовского корабля. Зрелище, от которого у настоящей Дианы случилась бы истерика, ее не напугало. По сравнению с голохвостыми и клыкастыми омерзительными созданиями, жирующими среди бочонков солонины и мешков с сухарями, этот двухголовый и двуххвостый смотрелся ангелочком. Головы принюхались, уморительно подергали розовыми усатыми носами, ловко выхватили угощение и стали торопливо жрать, поглядывая друг на друга с опаской. Это был крыс Янус, единственный друг ведьмочки-сироты. Пока что не фамильяр, нет, но мог вполне им стать. Если Сабрина сможет таки освоить бабкину силу. Та же Сабрина потом, увы, ее и сдала. Доложилась местной стража. Но честно предупредила, что иначе никак. А что делать, пересечение магического барьера, хоть и косвенное, хоть и посредством портала, не могло быть незамечено где-то там на охранном посту куда стекались сигналы со всего защитного контура, проложенного по периметру городских стен. Как пояснила ведьмочка, отводя глаза, уже по всему некрополису улицы прочесываются патрулями в поисках чужака, и не равен час стукнут к ней в дом и обнаружат неклейменную чужую. Заметив недоумевающий взгляд, гость ей вздохнула и, покраснев, ослабила шнуровку на лифе. Прямо меж острых грудок был пропечатан знак. Три кольца одну в другом. И такой на всех, кто живет в Некрополисе. Пояснила, стыдясь и поспешно запахиваясь. А у самого другой, главный, который с нас силу тянет. Но ты не бойся, тебе такой не поставят, пока сама не решишь остаться. В зеркальце, главное, не потеряй, оно знак, что ты здесь с разрешения. С чьего разрешения? Спросила ошарашенная Аннет. Они что же, людей здесь как скот, клеймец, сволочи. «В рабстве держат?» «С разрешения самого. Такие портальные штучки только в его службе делают. Говорят, они наперечет. Все записаны. Кому какую отдали. Но только все равно боятся, как бы во враждебные руки не попали. Чтобы шпионы сюда не забрели. Поэтому всех чужих отлавливают и проверяют. Прости. Если бы ты нормальное желание загадала. Волшебство какое или зелье. Я бы колданула и отправила бы тебя назад». На то же место, откуда пришла. Не хочешь? Тогда ладно, сейчас не пойду никуда, спи до утра, а потом все одно придется страже доложиться. Порядок такой. Ты вообще здесь зачем? Ищешь кого или убегаешь? Убегаю. А, -а, а, тогда тебя просто поспрашают. имя там то сё и предложат остаться. Тут всех беглых принимают, даже всякую шваль. Ой, прости, я не о тебе, а так. И всех стараются к делу пристроить, потому что живых мало. все больше умертвие, А сам и его люди тоже живые. На них надо кому-то работать. Вот нас и используют. Всякого по умениям. Сабрина вздохнула как-то очень по-взрослому. Бабку вот заставляли с заказами из большого мира работать. Да чтоб по мелочи не разменивалась, Чтоб непременно что-нибудь скверное и дорогое творила. Ей заплата серебрушка, а в казну золотой. Да еще магию оттянут, что сверху установленного предела. Попробую эту прорву прокормим. Меня пока не трогают, месяц дали, чтобы силушку приняла. А дальше надо работать. Или погрустнела. Тоже работать, но совсем в другом месте. Фиком. Я уже почти все бабки на книге нашла про зелье. Читаю и говорю потихоньку. Янус вон пытается помогать. Она постелила Анетта, шалевшей от новых сведений, на маленьком чердаке, сухом и тёплом, и совсем без сквозняков. Магией были заделаны все щели. Ведьмочка сама тут спала много лет, до бабкиной смерти, и уж как могла, так и латала крышу. Так что и в зной, и в зимнюю стужу тут можно было жить. Пусть не в уюте, но хотя бы без риска промёрзнуть, свариться от жары или вымокнуть насквозь от первого же ливня. Аннет тогда не удержалась, выглянула в круглое окошко. Город как город. Не столица, конечно. Впрочем, с таким-то достатком бабка-ведьма вряд ли жила в одном квартале со знатью. Но и не в трущобах, нет. Чистенькая улочка, булыжники мостовой под лунным светом блестят, будто маслом намазаны. В окнах напротив застыли или плывут свечные огоньки. она топустила глаза и содрогнулась. Вдоль сросшихся боковыми стенами домов скользила вереница темных фигур в балахонах. Из-под провалов капюшонов светились красные точки, словно не погасшие угольки, умертвые. Сабринка про них уже сболтнула, что бояться их нечего. Пока дома сидишь, за закрытой дверью. днем то караул несут живые стражники. Вот те могут и пошалить, и поиздеваться, но отпустят. А эти просто высосут жизненные силы и не заметят. Пройдут себе мимо. Идеальный дозор. С десяти часов вечера и до шести часов утра. Их время. Стражники успевают выспаться и отдохнуть. Их профессионалов мало. Аннет пришлось с ними познакомиться на следующий же день. Профессионалы, черти зеленые, как ругалась на них в втихаря Сабрина, дело свое и впрямь знали хорошо. Все в железе, даром что день выдался жаркий, оружием обрицают Будто не к двум маленьким женщинам в дом шли, а в логово заговорщиков. В двери ввалились вроде бы гурьбой но один оставался у входа и многозначительно поглядывал на крышку погреба. Второй сразу перегородил с собой лестницу наверх. С чужачкой разговаривал сам капрал, темный с лица, словно мавр. А может, и впрямь мавр, но болтающий по-гальски вполне сносно. Над пришелицей, вопреки ее опасениям, не глумились, не пытались полапать. Как увидели портальное зеркальце, Сабрина надоумила, сразу, мол, покрути перед ними этой цацкой. Сделались любезными и прелюбезными. На лице старшего так и светилось. Еще неизвестно, дамочка, кто у тебя там в родне или в покровителях числится. Поскольку такими артефактами не разбрасываются. И кому ты можешь пожаловаться, ежели мы вдруг такие руки распустим? Бог весть. А будем-ка мы, покихирувимы до поры до времени. Пока с тобой те, кто повыше не разберутся. Спросили, как зовут, с какой целью явилась, надолго ли. Не вдаваясь в подробности, она сходу придумала, что сбежала, боясь вместе одного нехорошего человека, который пытался заставить ее шпионить за хорошими хозяевами. А что, в сущности, так и было. И так уж, дескать, сложились обстоятельства, что краем уха она услышала разговор об амулете Перехода. А потом тот амулет ей сам в руки и приплыл. Так ведь грех не воспользоваться. На последний вопрос ответила честно, что пока не знает, остаться тут или просить, чтобы из города выпустили, надо подумать. Присмотреться к местной жизни. Бывалый Капрал кивнул, понимающий, и тут же разъяснил, что ежели прелестная Анетна надумает покинуть сии пределы, то, соответственно, должна отработать разрешение на выход через врата. Ничего непосильного в таких случаях не требуют. Открыть ворота и утихомирить гидр — работы непыльная. И занимается ею даже не сам, а дежурный при караулах некромант. Потому и плата невелика. Ну, попросит оказать какую-то услугу, здесь или снаружи, в большом мире. Сперва проверят, правду ли сударыня не это себе сказала. Узнают, на что годна. Заключат чин чина магический договор, чтобы было видно. Ничего лишнего с нее не затребуют. Расплатятся единожды и все. Даже поверят и под честное слово выпустят. Если в качестве платы будет оговорено какое-то деяние во внешнем мире, тут всем верят. Магический договор не нарушишь. А прямо сейчас ей лучше подождать здесь, не покидая дома. Пока она не жительница некрополиса и без клейма, любой патруль вправе остановить и задержать ее для выяснения личности. И хоть все потом образуется, процедура выяснения может быть неприятной. Аннет так и передернула. Она слишком хорошо поняла улыбчивого белозубого мавра. А уж он, как начальник караула, приложит все усилия, чтобы несвобода новой будущей горожанки продлилась как можно меньше. Он, Капрал Вуд, прямо-таки надеется, что вновь прибывшая украсит своей особой их город. Тотчас освободившись от дежурства, Капрал передаст о ней сведения куда надо. А с ответом оттуда не задерживаются. Вот только дойдет до казарм и сразу же надиктует местному писарю докладную для начальства. Ответ прислали только через три дня, с каретой, в которую нужно было незамедлительно усесться и поехать туда. Трое суток вынужденного безделья дались ожившие энергичной Аннет нелегко. За это время, пожертвовав ведьмочке еще пару монет, она наготовила из закупленных продуктов с на неделю вперед. Двухголовый Янус чудесным образом округлился, как поросенок, и спал уже не в подполе, но рядом со своей миской подкарауливая каждый новый кусок. А когда не спал, ходил за постоялец виляя хвостами, как верный пес, За что Сабринка шипела на него. «О, предатель!» Время от времени сама втихаря шаря по горшкам и чугункам с ложкой и однажды, едва не утопив в котелке с супом свалившиеся не вовремя очки, главным открытием для нее стало, что, оказывается, мяту, чебрец, зверобой и душицу, эстрагон и базилик, горчицу и майоран и все виды перцев и пряностей можно, оказывается, добавлять в еду, а не только в зелье. Похоже, с новой жилиться ей стало не только сытнее, но и спокойней. Одной, без бабки, обитать в слишком большом для девочки-подростка доме все же страшновато. И словом перемолвиться не с кем. Потому она и отрабатывала, в свою очередь, рассказами о здешних порядках и нравах, об обычаях и традициях. Когда-то и вытащила из потайного ларца и подарила старинный кинжальчик. У бабки завалялся вроде как аж от ее бабки. А что мне с ним делать? Я с ним все равно обращаться не умею. Бери, пригодится. Меня как ведьму на улицах не трогают, а тебе без клейма опасно. Вот, будет при тебе вроде как знак, что ты чья-то. Она это одного не смогла узнать толком. Кто такой загадочный сам? который оттягивает на себя талику магии или просто жизненной силы от каждого живого и неживого обитателя Некрополиса, создавая себе, по сути, постоянный пополняемый резерв. При любом вопросе о самом девочка замыкалась, уходила в себя, и глаза ее в такие моменты становились пустыми. После нескольких попыток Аннет сдалась. В конце концов, она рано или поздно окажется на свободе, найдет с кем поговорить и все выяснит. Может, ведьмам запрещается обсуждать своего наиглавнейшего господина? И вот за ней явились. В черной золоченой карете с затемненными окнами. Глаза у Сабринки в раз стали несчастными, словно она винила себя во всех смертных грехах. Подводить под монастырь гостью, сделавшую столько хорошего, за счет которой в доме не переводились хлеб и молоко, гречка и даже мясо, казалось настоящим свинством, а вдруг не вернется? Но Аннет такого скверного предчувствия не было. Ее уже невозможно было чем-то пронять. Поработав на капитана Винсента, душку Винсента, натаскавшего ее на многие хитрости тайной службы, она каким-то чутьем поняла, что карета со слепыми окнами из особого ведомства. А если знаешь повадки одного, считай, знаешь обо всех, она не пропадет. Ее везли, не торопясь долго, собираясь, по-видимому, измотать ожиданием, но просчитались. Она больше тряслась, вспоминая неподвижно застывшие фигуры на запятках. И очень уж ее нервировал звероподобный кучер, кнут в зеленых лапищах, которого казался игрушечным. А невысокого росточка угрюмый человек в черном, сидевший с ней в карете и всю дорогу не промолвивший ни слова, оставил равнодушным. Даже когда он глухим, неожиданным для своего сложения басом объявил мрачно. «Дворец правосудия. Она лишь пожала плечами. Очень хорошо» перед правосудием она чиста. В светлом, просторном кабинете со светлой мебелью, светлыми кленовыми панелями на стенах, украшенными деревянными масками идолов или башков. Батюшка Анет затейник, привозил такие из дальних странствий. Ее усадили в кресло, обтянутое атласом, как важную даму. И с улыбочками, поклонами и комплиментами сперва расспросили про нее самое, а затем быстренько перевели разговор на... Она сперва ушам не поверила. На герцогиню Эстрейскую. Если Анет служила какое-то время в Гаярде, значит ли это, что она виделась самой герцогиней? Разумеется, кто та и кто Анет, но все же. И потом слуги ведь они все порой знают про своих господ все. Насколько, по ее мнению, правдивы слухи о подмене герцогини? И если впрямь вернули ту настоящую, то куда дели самозванку? А сама Анет эту самозванку не видела? Как ведет себя теперешняя ее светлость? Ладит ли она с герцогом, со слугами? Часто ли выезжает и есть ли у нее излюбленные места посещения в Эстре? Или за городом? И все же, куда подевалась так называемая самозванка? Памятуя о советах капитана Винсента, она вдохновенно фантазировала, исходя из правила. Легенда должна быть приближена к правде максимально. Тогда не запутаешься в деталях, если начнут гонять вопросы по кругу, без конца повторяясь. Вы правы, господа, кто герцогиня и кто я. Но раза два мы с ней сталкивались, даже перекинулись парой слов. Нет, не знаю, беременна или нет, но бледна и худа, словно недавно болела. А с чего вы вообще это взяли? Да, выезжает. Откуда я знаю, где именно любит останавливаться? Ах, что люди говорят. Говорят, в университет любит ездить, где много молодых людей и ухажеров, в соборы и монастырь, где святости и благолепие. А за город нет, не любит и уединение не любит. По парку почти не гуляет и вроде ничего не помнит о том, что с ней было раньше. Почему она Марта, а не Анна? Потому что там, откуда привезли, ее так называли, внушая, что она простая деревенщина. Вот она в Гаярде только на это имя и откликалась. Маски на стенах мерцали провалами, глаз скалились как-то озадачено. И тот, кто Анет допрашивал, все косился на них с недоумением. С его точки зрения, что-то шло не так, или идолы должны были дружно завыть, почуяв вранье. Ну, нет, ребята, шалите. Над ней недавно измывался с подачи Гордона на сам лир менталист. Пусть и недоучка, парень был силен, но она сопротивлялась и не безуспешно. А эти деревянные рожи ее и подавно не раскусят. Главное сохранять спокойствие. Как учил ее душка капитан, амулеты, видящие обман, срабатывают на тех, кто боится собственной лжи. А если ты в себе уверена, если истово веришь в то, что болтаешь, сумеешь отвести глаза. Похоже, у нее получилось убедить важного господина, что новая герцогиня слегка не в своем уме прикидывается безобидной и тихой, но, говорят, иногда буянит. Что муж до сих пор ее терпеть не может, что никакого влияния на него супруга не имеет, но постоянно бесит. В общем, постаралась вывести полную противоположность того, что было на самом деле. Зачем? Не хотела выставлять герцогиню Марту, душеньку Марту, как ее за глаза называли в Гаярде, добрый, справедливый и беззащитный. Хотелось сбить дознавателей с толку, запутать, чтобы не использовали услышанное как-то во вред. И вот теперь, день спустя после допроса, получив-таки разрешение шататься по городу, где захочет, она сидела в этой дрянной таверне, потягивая дрянное пиво. На самом-то деле неплохое, просто все сейчас казалось скверным. И ломала голову. Что же такого она сотворила? Повредит ее болтовня Марти или наоборот поможет? Эх, был бы рядом капитан Модельяни. Отругал бы, наказал, но она хотя бы знала, что ошиблась или все сделала правильно. А тут сиди и терзайся. Краем глаза она заметила, как оконный просвет пересекла чья-то массивная фигура. Двинулась явно к ее столу. Значит, придется опять отбрюхиваться от непристойных предложений. Так и есть. Здоровяк с вонючей дымящейся трубкой в зубах, придвинув стул, уселся напротив Аннет за ее маленький шаткий круглый столик, которых здесь была уйма, специально для посетителей, желающих провести час-другой в компании одинокой кружки без собутыльников. Бывшая трактирщица хмуро перехватила кинжал. Уже не для того, чтобы мясо порезать, а в метательном захвате. Надоели все. придется двинуть хотя бы рукояткой в лоб. А там звать местного вышибалу. Эх, детка, разве так я тебя когда-то учил? Аннет сморгнула и только сейчас разглядела морду Громилы, чуть припухшую от питья, но в меру. Со знакомым до более глубоким шрамом через всю скулу, память об одной небольшой поножовщине на тортуге, когда пришлось выручать глупую капитанскую дочку, не умеющую пить и чуть было не продавшую себя с потрохами в местный бордель. Огненная когда-то шевелюра стала нынче пегой с Веснушки на корявых щеках и громадных ручищах, заросших рыжим волосом, по блеке. Лишь глаза были прежними, цвета штормового моря, с характерными вертикальными зрачками. Ибо были в каком-то там колене у боцмана Вальжана, в родне ирландские русалы. «Хуберт!» — не веря глазам, выдохнула она. «Ты? Это ты?» Кроха. Заулыбался тот, обнажив изрядно выщербленный оскал. что меня. Да под келем. Да вместе с этими самыми. Эй, кроет, это и впрямь ты, а это я». Изгреб ее в объятия прямо через стол, не обращая внимания на грохота прокинутой кружки и разбившиеся глиняные трубки на согрейке. Через час Боцман разбивал столешницу третьим по счету вяленым заморским карпом. Потом громадными, но до жути ловкими пальцами счищал чешую, и, перехватив кинжал прекрасной дамы, ловко вспарывал рыбье брюха и драл оттуда вкуснейший твердый монолит солёной желтой икры. Это крохи полакомятся, как в старые добрые времена. Так что, детка, все наши тут. Все, кто выжил. И одноглазый Хьюм, и хромой Джон, и эти братья-славяне, бисеры Матеуш. И рыжий кнутый, старина Йорик, и даже Юнга, паршивец Дик. Ты его сейчас не узнаешь, вымахал, что твоя оглобля, чтоб меня под килем протащила. Все, кто выжил. И я вот. Выплыл как-то. Или уж меня, рыбы-люди, на берег вытащили, своего почуяв. Как волной с мылом шарахнуло меня сверху чем-то. Должно мать что упала. И все, амба, дальше не помню. «Глаза продрал, меня уже несут куда-то. Знал бы, куда волокот, отбиваться бы начал. Да не соображал тогда ничего. А теперь уж просто так отсюда не выйдешь, чтоб меня да через киль. Эх, жалко красотку Энн, вечная ей память. Даже щепок не осталось». Боцман со стервенением заживал окаменевший рыбий бок и сам застыл лицом, упорно отводя глаза от своей крохи. Ни ее отца, ни мужа в числе выживших после крушения Брига он так и не назвал. Все было ясно. А она-то, оказывается, уже год как сирота. И вдова. Хоть замужней себя особо и не считала. Помянули погибших молча, не чокаясь, огненным ямайским ромом. Потом одновременно попытались прикрыть горлышко бутылки в знак того, что хватит надираться. Тяжелая задубевшая от морских ветров, лапища легла на нежную белую ручку. «Эх, Кром, лапка-то у тебя почище прежней, чем когда по вантам лазила. А глаза все те же, бедовые. Ну, сказывай, чего там у тебя стряслось? От хорошей-то жизни сюда не попадают». Еще через час они ввалились в домик Сабрины, виновато глянув на ведьмочку, разинувшую от негодования рот. Хрупкая трактирщица сгрузила тяжеленное, хоть не бесчувственное, но осоловевшее тело боцмана на коврику у очага. Лоскутный половичок, ни разу в жизни не работавший тюфиком для нетрезвых моряков, зажурился и полностью исчез под массивным телом. «Только до утра», — пояснила Аннет. «Я возмещу, не беспокойся. Это старый товарищ с отцовского корабля», — увернулась от летящей поварёшки. «Да будет тебе!» — закричала свирепо. Или, по-твоему, его этим страхолюдам отдать, что уже по улицам шляются. Мы и так едва не напоролись. Но не успевал он домой, сюда оказалось ближе. Еще полчаса она гладила по плечу плачущую Сабринку, умудряясь одновременно оттаскивать за хвосты Януса от боцманских сапог, вкусно пахнущих свиной кожей. Крысеныш с таким раскладом не соглашался, и все норовел отъесть кусок от просоленной обувки. Пока, наконец, Анет не догадалась пожертвовать ему сухой рыбий хвост из сердобольных побуждений, оставленных Хуберту на утро. Сапог был спасен, но боцман остался без закуски. Как, впрочем, и без опохмелки. Сейчас ведьмочка успокоится, и надо будет попросить ее состряпать в какое-нибудь подходящее в этих случаях зелье. Вот и будет девчонке первый заказ. Тише, тише! ворковала она, поглаживая тощее плечика. Он не буйный, сама видишь. И если напьется, то не до горячки. Чертей не ловит, не блюет и за девками не гоняет. Проспится ещё и извиняться будет по-своему. Дров он тебе наколет, балку в погребе подправит. Никто тебя из дома не выгоняет, с чего ты взяла? И за человека тебя тут держат, и за хозяйку. И уважают. Он, знаешь, какой хороший парень. Мне девчонки, сопливой свой гамак отдавал. А сам на холодной палубе спал. Когда папаша мой, светлая ему память чертей то по каюте и гонял зеленых девчонка заинтересованно подняла голову сняла ей энергично протерла запотевшие от плача очки зеленых переспросила с интересом что правда анеда вдруг на миг позабыла о чем речь безгромадные черепаховая оправы чистое девичья личико с аккуратным прямым носиком с чуть большеватым но четко очерченным ртом С миндалевидными серыми глазами вдруг показалось ей до странности знакомым. Но вот окуляры вернулись на место, и наваждение пропало. «Да возьми ты этого обжуру на руки, он же ему с сапог так и прогрызет», — невпопад брякнула Анет. И вдруг поняла, кого ей так напомнила Сабрина. Старый герцог глядел на Марту откуда-то из туманного пятна, что по-прежнему клубилось на холсте, вместо лица и улыбался. С чего она взяла, что из этого тумана он на нее смотрел, да еще лукаво, она сама не могла объяснить. Просто не проходило стойкое ощущение ласково-насмешливого взгляда. Вздохнув, Марта отошла от портрета, не желавшего раскрыть свои тайны. Гиум уже не раз пояснял, что здесь, в галерее предков, действуют какие-то свои законы. И происходят порой странные события. Нет, при духов не наблюдалось, но иногда портреты, как выражался мэтр, начинали чудить, капризничать. Будто и в самом деле к ним слетались души умерших, стараясь обратить к себе внимание живых. В снопах солнечного света, косо падающих из окон под высоким потолком галереи, кружились пылинки, опускаясь в тишину и покой. Ниже лучей царил полумрак из которого навстречу посетителю словно выплывали фигуры живущих когда-то герцога в Дестре, по-прежнему улыбающихся задумчивых, суровых, мечтательных, стариков и младенцев, дамы их рыцарей. С противоположной стены, и Марта не была уверена, во всех ли дворцах аристократов это к заведено, взирали их верные слуги. Управляющие, помощники, синишали и конетабли старинных времен, Смотрелись они несколько смущенно, как бы не веря, что оказались в такой великосветской компании. Встречались среди лица узнаваемые черты Гийомов и Модельяне. Герцогиня обернулась к пожилому дворецкому. «Как вы думаете, мэтр Франсуа, Жильберт скоро вернется. Старик благоговейный, едва касаясь, сметал метёлочкой из пышных перьев воображаемую пыль из завитков позолоченной резной рамы. Делал он это с такой осторожностью? Будто боялся ненароком пощекотать пятки тех, кто красовался на полотнах в полный рост. «Не могу сказать, сударыня Марта. Вы же сами слышали». Сдержал вздох. Видимо, и ему не терпелось увидеть хозяина. Мэтр Фуке, конечно, весьма деятельный молодой человек, хоть и эльф, и прекрасно справляется с делами. Но никогда не хлопнет его по плечу и не скажет «Присядьте, дружище». Не в вашем возрасте самолично бегать по этажам, Для этого есть посыльные. А Душич, герцогиня, слишком уширьяно подошла к изучению новых обязанностей и уже успела загонять всех в округе. И его, и Аглаю, и прислугу. Одна Дениза довольна безмерно. Оно понятно. Каждой кухарке лесно, когда хозяюшка по полдня не вылезает из кухни и все выпытывает о ее секретах. Мэтр Фуке при вас зачитывал послание. «Нам надо обождать еще три-четыре дня». Это самая малость, чтобы его светлости со свитой проехаться во валон и Дижон. Да прибавьте сюда время на обратный путь. Неделя на все не меньше. Если только он не надумает. Метелочка выпала из ослабевших пальцев. Мэтр Франсуа охнул, попытался согнуться, но как на грех был сражен прострелом в поясницу. Подскочив, Марта ловко подхватила с мозаичных плит пестрый опахальцы. Вот, держите. «А давайте я закончу за вас дело, это не хитрое». С благодарностью, не чинясь, дворецкий вручил ей метелочку. «Что ж, ваш светлость, извольте. Но примите от старика совет на будущее. При гостях и посторонних такими вот делами самой герцогине заниматься не положено никак. Дабы не нанести урон чести и своему высокому статусу. Погодите, вон там, в уголках пройдитесь». «Багет, изволите видеть, широкий до да двойной. В самых углах пыли больше всего забивается». «О чем это я?» «Да, к тому, что прежняя хозяйка тоже простой работой не брезговала. И всегда со своего любимого фарфора пыль смахивала самолично. А после того любила переставлять фигурки. С тем, чтобы вроде как сцены из жизни устраивать». Да вы же видели этих пастушек и пастушков и богинек всяких. Они у его светлости на каминной полке так до сих пор и стоят. Как память. Сморгнув, Марта растерянно опустила метелочку. Видела, но как ты не думала. Я что-то не поняла. Это кто же любил пыль с них стирать? Неужели прошлая Анна? Старик Гио аж руками замахал от такого недоразумения. «И, сударыня, Господь с вами! Ее тут за хозяйку всерьез никто не считал. Просто светлостью называли и побаивались. Я про госпожу Эстер, светлая ей память». Оба, не сговариваясь, глянулись на изображение невысокой улыбающейся женщины в алочёрном бархатном платье с косами цвета вороного крыла, уложенными короной вокруг головы, с огненным взором бархатно черных очей с обольями, бровями и трогательной ямочкой на щеке. Смуглая кожа, не испорченная ни белилами, ни пудрой, была нежной, как у младенца, несмотря на угадывающийся и истинный возраст герцогини, запечатленный художником уже далеко не юной девушкой. «Какая красавица!» С восхищением уже не в первый раз прошептала Марта. «Расскажите мне о ней, мэтр. Вы все обещаете, а потом переводите разговор на другое». Геом отвернулся, скрывая непрошенные слезы, позорные для мужчины. Эх, сударыня, ежели посудить это, она вам-то свекровь, а я ее узнал, считая девочкой, когда она только-только сюда приехала. Сам молодой был, да к ней неравнодушный, каюсь. Все наровил лишний раз на глаза попасться. От того и не женился-то. Измены своим чувством щел. Простите, сударыня, не могу. Он замолк, пытаясь побороть волнение. Ее светлость только вздохнула. Вот так всегда. Стоит завести речь о родителях Жильберта. Дворецкий тайно рыдает, теряя при этом слова. Если сейчас не прекратить расспросы, у него заболит голова, он будет с видом мученика полулежать в любимом библиотечном кресле. А пожилая горничная Далила, давно и безнадежно влюбленная в немолодого лавеласа станет менять ему примочки на лбу. Бедняги оба. А поговорит-ка она с матушкой Аглай, и вот что. Или с Бертой и Гердой. Эти милые болтушки все про всех знают. Не будет больше терзать дедушку. Но с этим позже. О чем там еще писал Жиль в своем домашнем задании? Простите, мэтр Франсуа, не буду вас больше тревожить. У нас на сегодня остались из всех дел осмотр больнички и аптеки при ней. Пойдемте, проводите меня к лекарям и отдыхайте. Обратно я доберусь сама все Всё-таки Марта заулыбалась. «Я тут дома». Дома, думала она, осматривая чистенький лазарет на дюжину коек, из которых занята была только одна, и то не больной, а недавно родившей женщиной местной прачкой. Ее курировал сам мастер Поль Вайсман, оставив строгое указание, ежели родит в его отсутствие, чтоб непременно отлежалась дня три. Да не в своей комнате, еще с пятью товарками, а здесь под присмотром лекаря и аптекаря. Дома, думала, подкармливая лошадку, которую подобрали лично для нее, маленькой герцогине. Жиль, который совсем скоро приедет и начнет учить Марту ездить верхом. Уже пошито специальное платье, в котором, правда, и шагу ступить нельзя, не споткнувшись о подол. Приходится его высоко подбирать. Зато говорят, когда ты в седле... Из-под юбок видны лишь носки сапожек, как и допускается приличием. Дома. Думала, расхваливая стрепню тетушки Дениза и раздавая сладкий рахат лукум варятам и целуя махнатые мохнатые лобики щенят на псарне и окидывая взором с той самой башни весь эстре, с соборами и колокольнями, крышами и шпелями, улицами и площадями, мачтами отдаленного речного порта на севере и зелеными монастырскими лугами на юге. Вот он, мой дом теперь. Спасибо, Жильберт. А потом Марта все же решилась доделать задуманное. Домоправительницу по подсказке одного из лакеев она застала спускающейся с верхних этажей, только что проверившей, как идет подготовка комнат к размещению возможных гостей. Здраво рассудив, что женщина, держащая в ежовых рукавицах самого капитана Винсента, вряд ли страдает излишней чувствительностью. А потому не начнет проливать слезы и мучиться мигренью от невинных расспросов. Марта так и заявила в лоб, смягчив, впрочем, прямоту просительным тоном: Матушка Аглая, хоть вы-то мне расскажите о господине старом герцоге. Домоправительница от неожиданности уронила платок, которым проверяла чистоту отполированных полированных Господи, боже мой, а с чего это вы про него вдруг вспомнили? Легкое облачко пробежало по ее лицу. Она задумалась покачала головой. «Много чего можно было бы рассказать, не знаю, только получится ли. Да не ради красного словца, говорю, и не ломаюсь. Вы же не ко мне первые с таким пришли. Сами, должно быть, поняли, что непонятно это дело. Вот что я вам скажу, голубушка. Лучше бы вам об отце поговорить с сыночком. Вот приедет наша светлость, и спрашайте-ка вы его сами». Марта даже растерялась. Впервые с момента появления в Гаярде ей отказали в просьбе. И вроде бы простейший. Что такого, если она всего-навсего хочет побольше узнать о родителях мужа? Ну как же так? Почему? Госпожа Мадельяни тяжело вздохнула. Да потому что на всех нас лежит запрет, голубушка. Обед вынужденного молчания. Заклятие можно сказать, чтобы не болтали и лишний раз душу хозяину не выматывали юная герцогиня широко открыла глаза края муха она слышала о подобных вещах но не могла ей представить что здесь в чудесном замке кого то к чему то принуждают да еще с помощью магии постойте погодите это что же выходит об отце жильберта никому нельзя говорить почему и от например вот она и я спрашиваю а вы отвечаете хоть и как то выразиться ах да не напрямую но все же Матушка Аглая оглянулась, не бродит ли кто поблизости, и подхватила юную герцогиню под руку. Пойдемте ко мне, голубушка, там мы побеседуем». В своей комнате она вроде бы успокоилась. И впрямь железная женщина, со стороны, не подумая, что волнуется или расстроена, лишь носик заварочного чайника в руках иногда подрагивал, звенела край чашки, когда домоправительница разливала чай. Но, видимо, сама церемония приготовления кипятка на крохотной жаровне, заваривание, самоличное накрытие на стол действовали благотворно и помогли собраться с мыслями. В предчувствии того, что услышат нечто важное, Марта притихла. К тому же ее тронуло и обрадовало это обращение, голубушка, вырвавшаяся вдруг у матери капитана. Эта властная гордая женщина, оказавшаяся здесь, в стенах Гаярда, всемогущей, едва ли не выше самого герцога, назвала ее так просто, по-домашнему, будто давно приняла за свою. Настолько легко, простое, ласковое слово сорвалось с языка. И теперь Марте хотелось подольше растянуть удовольствие от принятия в свой круг. Очень уж тяжело тосковал его светлость, когда остался один. Вдруг промолвила матушка Аглая. Очень уж. Оттого и наложил заклятие молчания на всех. Он же тогда в силе был, магия в нем бурлила, ух, как. Да с и сплёл такое кружево, что даже мы, кто бок о бок с ним жили, и то со временем стали забывать. А уж чтоб поговорить об этом, язык вяжет и лишнего слова не скажешь. Так-то. И ведь до сих пор действует, заклятие там, Даром, что жиль три года силы был лишён. Дрогнув, едва не расплескав чай на платье, Марта кое-как поставила чашку на столик. «Жиль? Магия? Он что? Я не понимаю», — добавила жалобно. «Он ведь обычный человек, хоть и герцог. Нет, при мне он никогда...» И закрыла лицо руками. «Пугать не хотел, должно быть», — мягко сказала матушка Аглая. «Не все спокойные это-ка это узнают». Прошлые-то супруги, уж простите, что о ней напоминаю. Так за два года-то и не открылся. Или не хотел, или недостойный щел. У Марты вдруг так и брызнули слезы. А я? Он что же? Всхлипнула. И меня? Недостойный. Господь с вами, голубушка. Ласковый голос матушки Аглая успокаивал и согревал. В руках у юной герцогини невесть, как оказалась, большая мягкая салфетка, В которую девушка ткнулась с носом, стыдливо высмаркиваясь. «Говорю уже, пугать вас не желал. Он над вами трясется, как над божьим яичком, не надышится-то». «И про родителей?» — прогундосила Марта, все еще расстроенная из-под салфетки. «Ничего». «Будто бы», — сощурилась Аглая. «А с чего это вдруг ее светлости загорелось в галерею к предкам заглянуть? Когда вы до этого слыхом о ней не слыхивали?» «Гейом-то, пока его не спросят сам, они и не вспомнят!» «Ох!» Юная герцогиня ошеломленно раскрыла глаза. «А ведь и впряем. В списке Жильберта так и было сказано. Познакомиться с нашими предками и родителями в портретной галерее». «И добавлено. Добавлено ведь, чему она не то, чтобы не придала значения. Нет должного значения. Но, кажется, поняла только сейчас». Вернусь, я тебе о них расскажу непременно. Ой, какая же она все-таки дурочка непамятная! Обидела человека таким подозрением. Надо быть внимательней и обязательно перечитать домашнее задание снова. Но то, что ее же Эльберт Дестре, великий и могучий герцог сия еще и маг, это ошеломляло. У них в роду все такие, словно откликаясь на ее мысли, продолжала домоправительница. Только знают об этом лишь свои. Да еще так случилось. Шрам-то помните? Он им три года назад обзавелся, когда нашего Генриха собой прикрыл. И такую защиту поставил, что сам выгорел. А оправиться толком потом не смог. Заговорщики тоже не лыком шиты, знали, против кого шли. Вот и выставили против него с королем мастером Вот этот шрам-то у него и остался. Так и напоминал каждый раз, что он теперь просто человек. Вот почему он до сих пор зеркал на нюх не выносит. Матушка Аглая аж кулаки сжала, вспоминая черную полосу в жизни герцога. Потом усмехнулась. А вот недавно глянула на Марту ласково. И шрам от чего-то сошел и силы прибыла. Уже в своем кабинете какими-то опытами занимается. Недаром этот шельмец Макс вылетел от него перед самым отъездом аж светящийся. Вдвоем что-то хороводили. Он же эльф, Фуке. А эльфы с магией дружат, только она у них своя, особая. И Гаярд вот тоже. А что, Гаярд? Жалобно пролепетала Марта, уже готовая ко всему. Матушка улыбнулась. Говорят, сообщила таинственным шепотом, наш замок стал оживать. Перила в старой башне никто не подправлял, они сами наросли. Он ведь после старых хозяев никому не откликался. Стал камень камнем. А ведь он живой, у него и сердце свое есть, глубоко под землей. Рассказывают, что Гаярд раньше стоял в горах. Но один из герцогов еще в седьмом или шестом поколении назад так полюбил Эстри, что договорился с сердцем. И оно само перешло под землей, вслед за ним, сюда. И выбрало место, вот этот остров. И построило новые стены, и старалось, чтобы все тут жили счастливо. До тех пор, пока... Аглая вздохнула. Пока голубку нашу Эстер не извели. Старый герцог был тогда в отъезде, а ей прислал кто-то корзину свежих персиков, до того прекрасных и написал, что будто от супруга, а те отравлены. Марта ахнула. Его светлость только и успел примчаться, да в забытье её погрузить. Чтобы, значит, во сне скончалась, не мучилась. Но зато уж отравителем, как нашел легкой то смерти не дал. Весь эстрис содрогнулся от той казни. Домоправительница долго молчала, прикусив губу. «Так им и надо». Сказала жестко. На кого покусились мерзавцы? Да какая разница, кто это был? Махнула рукой, перехватив испуганный вопросительный взгляд герцогини. Недругов у любого правителя хватает. А потом, когда старик лютость свою утолил, так и передал власть сыну, чтобы, говорит, с таким тяжелым сердцем, как сейчас, не натворить лишнего и ненужного а сам голубку Эстер так и не смог пережить. Все они, здешние герцоги такие, уж любят так любят, на всю жизнь. У Марты задрожали губы. Вот почему жиль над ней так трясется. Журит за всякое отступление от требований охраны, выговаривает, если она отмахивается, да кому я нужна, что может случиться и Макс Фуке недавно целых полчаса пробирал ее за то, что поднялась на башню одна. Хотя там-то, под открытым небом, кто к ней подберется? Он потом показал, кто. Марту едва не стошнило, при виде обугленного уродливого скелета с пастью-пилой. Так мы и потеряли старого герцога. Хоть был он и не старик, да и прозвали его так, чтоб не путать с новым. А жиль очень уж тосковал по ним обоим добавила Аглая, и глаза ее затуманились грустью. От того и заклятье сплел. Говорит, на мне вся гали, нельзя мне сильно горевать. Так пусть лишний раз никто не напоминает о моих потерях. Иначе начну или лютовать, как отец, или сопьюсь. А на кого провинцию оставить? Бедный мальчик мой. Я ж его с Винсентом обоих к груди прикладывала. Вместе сосали друг друга отпихивали потом спали в одной колыбели обнявшись Как мне его сыном ты не считать Так что вытерла глаза Берегите себя ваша светлость ради муженька своего дорогого который не равен час если с вами что случится Может и не пережить как и его отец Они долго молчали вглядываясь в восходящие паром чашки чая постепенно остывающие «Вот и все, что я могу сказать», — закончила Аглая. «Никто вам большего не откроет. Из слуг разве что самые старшие, вроде нашего Франсуа, кое-что сохранили в памяти. Но те хорошо, если слово в слово за мной повторят, а то и меньше». А остальной народ, почитая прежнего хозяина, совсем забыл. Вернувшись к себе, Марта уселась за письменный столик и долго думала, подперев щеку рукой. Затем достала из... Секретера объемистый свиток развернула. Задание моей разлюбезной женушки на время моего отсутствия. Слабо улыбнулась. Придвинула чернильницу, окунула перышко и твердой рукой дописала к длинному списку. 25 пятый. Его светлость старый герцог. Ее светлость эстер. Непременно расспросить супруга о его родителях. Пусть мы познакомимся хотя бы по его рассказам. И еще написала, подумав. 26. -й. Живой замок. Сердце Гаярда. Так хочется узнать побольше. Маркиз, внимательно следящий за ней со шкафа, одобрительно мигнул желтыми глазищами. Правильная хозяйка. Правильная. Они встретились в библиотеке, в отдаленном уголке у большого углового окна с видом на парковый фонтан. Максимилиан предпочитал это рабочее место любому другому кабинету, своему или хозяйскому, из-за бесконечного моря зеленых макушек дикого леса, колышущегося невдалеке, из-за звонких певучих струй, журчание которых позволяло ему привести себя в должное состояние и собраться с мыслями. Доротея подозревала, что на самом-то деле темного эльфа сюда приманивает его собственная природа не позволяющая прожить ни дня без насыщенного свежестью и влагой и лесного воздуха. «Господин Фуке». На лице его отразилась досада. Всем своим видом его черная в преувеличенном усердии согбенная над бумагами фигура, демонстрировала. «Вы мне мешаете». Тем не менее, как истинный гала, а значит и рыцарь, при приближении дама он встал и поклонился. Доротея очень хотелось назвать угрюмого секретаря по имени но плотно сжатые губы и выражение чрезвычайной занятости, застывшей на физиономию суровее обычного как-то, не располагали к сердечности обращения. «Вы не могли бы мне помочь?» — упавшим тоном добавила она И совсем уже тихо завершила. Советом. А в ее утомленном бессоннице и взгляде он прочитал, что изменилось между нами. «Я весь к услугам вашим», — ответил сухо. «А между нами что-то было?» — сверкнули его бездонные черные глазища. «Однако прошу вас». Одной рукой легко, как перышко, подхватил кресло из дальнего угла и приставил ближе к столу. С такой торжественностью, будто это был по меньшей мере трон. «Я в растерянности», — призналась компаньонка герцогини, опускаясь на сиденье, обитое атласом. «Это наследство, что свалилось мне, как снег на голову. Я даже хотела от него отказаться, но вдруг поняла, что не смогу. Ради памяти Алекса, который жил в этом доме ради, на мгновение она сбилась и подняла на фуке вопросительный взгляд: Вас не смущает, что я упоминаю о своем муже? Достаточно ли это тактично? Вы правильно поступили с ударами. Здраво и благоразумно. Вы вольны говорить о нем и о ком-либо другом сколько угодно. Это ваше дело, мне безразлично. Но это означает, что рано или поздно я должна буду покинуть Гаярд, а я так привязалась к Марте, то есть к ее светлости. И еще только к ней. Неужели только к ней, сударыня? В глубине темных глаз зажглись крохотные огоньки. Но ну уже подарите мне хоть тень надежды. И к девочкам, моим новым ученицам из монастыря Святой Урсулы. Надежды, сударь. Да вы в последнее время меня даже не замечаете. Я уже забыла». «Тем более, сударыня», — торопливо заговорил секретарь, отводя взгляд и лихорадочно перебирая бумаги на столе, «не замечая, что трижды хватает и кладет на место один и тот же документ. Вы поступили здраво. При вашей бескорыстности и великодушном сердцем, обладая столь значительными средствами, Вы теперь в состоянии взять под патронаж не только этот монастырь, но и... Что? Что вы забыли? Как? У меня нет ни малейшего опыта в обращении с такими громадными деньгами. В управлении замком. Я не знаю, с чего начать. Посоветуйте же, сударь, что мне делать? Я почти забыла, какого цвета ваши глаза, Максимилиан. Вы постоянно их отводите. Что мне делать?» Секретарь неосознанным жестом положил руку на грудь. Можно было подумать, что у бесчувственного сухаря вдруг ожило и заколотилось о ребра сердца. «Мой вам совет». Он опустил в смятение веки, но вдруг открыто глянул в лицо измученной женщины. Так прямо, упорно смотрят, когда наконец на что-то решились. «Начните со знакомства с управляющим. Спешитесь». Затребуйте отчета о состоянии дел на последнюю дату, о состоянии земель и замка, о необходимости каких-то срочных работ, о количестве людей, в том числе работоспособных, о. Впрочем, решительно встал. Помертвев, поднялась и Доротея. С непривычки вам недолго и запутаться. Я вот тут подумал, а не заняться ли этим вместе, твердо добавил. Она неожиданно зарделась. «Я могу рассчитывать на вас, не так ли?» «Говоря откровенно, мне так не хочется уезжать. От вас, Макс. Не надо торопиться. Вы не хуже меня знаете, какие сейчас напряженные отношения между Галией и Британией. Что с вами? Вам нехорошо? Пройдите ближе к окну, тут легче дышится». Рука Макса Фуке словно сама собой оказалась на женской талии и увлекла даму к окну, и не спешила убраться. «Вот какая у меня идея», — продолжал он, от чего то понизив голос, «пока не вернулся наш капитан и не согнал магов на исследование портала в имени господина Суммира. Попробуем его опередить. Уверен, я сумею разобраться в его управлении и настроить на выход в подвалы вашего замка». Но для этого желательно и ваше присутствие. Здесь, рядом, со мной. Я так боюсь. И сказанное относилось вовсе не к предстоящим экспериментам Метрофуке. Фуке. «За меня, госпожа Вербена». Шепнул он, склоняясь к ее губам. «За нас, господин Ворон», — успела ответить она. Ровно в полночь в окно Доротея стукнул камушек. Это было бы не столь странно, если бы балконное окно не находилось на втором этаже. А этажи у Гаярда высокие, замок есть замок. И добросить Галышда, столь аккуратная и метка могла, пожалуй, только очень сильная и ловкая рука. А тот, кто это сделал, умел свои силы рассчитывать. Доротея вздрогнула. Ей не спалось. Поцелуй в библиотеке до сих пор будоражил и заставлял кипеть кровь в жилах. Как он понимал. Понимал ее с полуслова, с полувзгляда. Неужели так бывает? Совсем как у них с Алексом. Она зарылась лицом в подушке. «Прости, милый. Прости, мой дорогой, покинувший этот мир. Я больше не буду сравнивать тебя с другим. И другого с тобой. Вы совсем разные». И с облегчением вздохнула, поняв, что наконец отпустила прошлое. Сейчас. Навсегда. Она будет вспоминать его с благодарностью, но жить. Жить настоящим. Сейчас ей было досадно, что тогда в библиотеке их прервали. Хотя, едва опомнившись от головокружения, после поцелуя, она даже возликовала, когда хлопнула дверь, зазвучали легкие шажки Марты, и ее голос, окликавший тетушку Дору, знала бы воспитанница, чем только что занималась престарелая в ее понимании тетушка. Интересно, пала бы она в глазах невинной Марты, или возвысилась бы? Подумать только целовалась с мужчиной, к которому, собственно, пришла недавно сама, надеясь вызвать на решительное объяснение. Руки Максимилиана Фуке с явной неохотой соскользнули с ее талии. Красиво очерченные губы, к которым он приложил палец в знак молчания, дрогнули в улыбке. Боже мой, она никогда еще не видела его улыбающимся. Разве что. Тогда, в Паване. Сейчас, ночью, при одном воспоминании о тех минутах у Доротея кружилась голова как у девочки, впервые получившей признание в любви. Она ей впрямь боялась. Очень хотелось любить, быть любимой. Но сможет ли она? Не разучилась ли любить ее сердце, столько лет бьющееся в одиночестве, не слыша ответного стука? И именно на этой мысли застал ее звук попадания камушка в стекло, а за ним второй. Подхватившись с постели, она торопливо нашарила на кресле халат. Заворачиваясь на ходу, поспешила к балкону. Разбуженное сердце трепыхалось в радостном ожидании. Конечно, это мог быть только Макс. Стоило открыть балкон, как ее приняла в свои объятия необычайно теплая для сентября ночь. Ласково вдохнул в лицо южный ветер. Качнулись кроны алиандров, украшающих фасад замка. Луна, выглянув из -за тучи, подмигнула, лукаво и скрылась. Моя вербена, послышался шепот снизу. «Один лишь поцелуй». С облегчением выдохнув, она рассмеялась. «Это и впрямь он, Макс». Дори успела заметить лишь смазанное движение где-то у подножья деревьев. Другнули плети мощного плюща, обвивавшего стены замка от сокали до самой крыши, изрядно расцвеченного начинающейся осенью, но крепкого в плетях, как железо. «Один лишь поцелуй пришлось украсть украдкой», негромко засмеявшись, в ответ продолжил мужчина. «Надежда и на любовь, не обольщаясь сладкой». Голос его приближался. Доротея в восхищении замерла, прижав руки к груди. Этот смельчак лез прямо по стене, цепляясь за плющ. Он рвался к ней, к своей, вербене, Но требуя в ответ ее заветный знак. Еще несколько рывков малахитово-багряных плетей, дрожаний листьев и гулких ударов в груди. Расцветший вопреки суровой вдове и доли. Один лишь поцелуй мне многое сказал. Уцепившись за перила, Максимилиан Фуке подтянулся на руках и одним рывком перебросил себя на балкон. Видел бы сейчас своего сухаря герцог дестре. Что женщины своей любви тот недостоин. Кто сухостью слове сердечный гасит жар. У него даже не сбилось дыхание. «О, эти эльфы умеют залезать в окна любимых женщин. Коль сам Господь вложил в живое сердце душу, не мне ее глушить. Покой я не нарушу своей избраннице, но до венца благого не подпущу к ней спутника другого». Продолжил он, шагнув к женщине, и глаза его искрились и сияли во тьме, а лицо отсвечивало таинственно и прекрасно. Он упустился на одно колено перед Доротеей и осторожно потянул к себе ее руку. Глянул снизу вверх. Один лишь поцелуй, подаренный вербеной, припал губами к ее запястью. Дороже сотен благ отпущенных вселенной. Обнял ее колени, прижавшись лицом, и глухо продолжал. Дороже райских врат и даже райских дев. Легко поднялся на ноги, обхватив за талию, потянул к себе. Прошептал, склоняясь. «Мне любящий твой взгляд». Нагнулся ближе так, что Дори почувствовала его дыхание. «И я спешу к тебе». А потом было уже ни с чем и не с кем сравнивать. Ибо то, что происходило, происходило впервые для этой женщины и этого мужчины. Ночь. Южный ветер. Строки, рожденные не памятью, но сердцем. Бьющим в унисон с другим, тем, что рядом, что ждет и любит, шли последние спокойные часы Гайярда.